На столе появился потертый кусок калинкоровой кальки. Возбужденная Леа протараторила эпопею неудачливых алмазных хищников и свой проект. Сандра наклонилась вперед, и ее взгляд, только что мечтательный и рассеянный, сделался глубоким и твердым. Ива закуривал уже третью сигарету подряд. Наконец владелец яхты откинулся на спинку стула и медленно заговорил как бы опасаясь неосторожного слова. Черт его знает. Может быть, и стоит попробовать. С аквалангами риск не так уж велик, а в Анголе драка. И мы успеем кое-что, если случайно не подвернется патруль на объезде. Хуже, что экспедиция эта была в сорок шестом году от тех камней... Ничего не осталось Но Нам мы не стоит на них рассчитывать Мы же знаем место, где искать Это громадное преимущество Перед всеми другими, идущими да. наугад Надо бы этот план Скорее привести в исполнение А Аквалангистов становится все больше И да, не да. одним мы можем оказаться догадливыми А если так То южноафриканские жадюги сумеют подготовиться У -у -у. Если уже не сумели Но это узнаем Лишь попробовав, не иначе По старой южной пословице Поцелуи и щепки не оставляют ран Да, но полицейские автоматы оставляют Сандра, слово за тобой Ведь мы хотели плыть в Новый Орлеан К 6 марта, к карнавалу А тут, выходит, надо действовать немедленно Пока в Южном полушарии еще лето По рукам, по рукам Испробуем счастье Плывем, пока нас не завалило снегом в Неаполе, на юг, в тропические моря. Что ж, тогда позвольте представить вам командира яхты «Аквилла» господина Каллигари. Очень, приятно. <свят> Очень приятно. приятно. А я представляю вам трех аквалангистов экспедиции. <свят> Впрочем, может быть их будет четыре? Как вы, Сандра? Нет, нет. Мне придется взять на себя кухню, но не посуду. Посуда на всех. Или мятеж в открытом море. Мятеж, мятеж.